Эпилог. В общем, турнир мы не выиграли. Нет, мы на него поехали, конечно. Ник со Скотти даже победили. Не везде, конечно. И не первое место. Но я считала, что точно выиграли. Так им и сказала. А вот мы с Киром бесславно продули. Возможно, дело было в том, что я убегала каждую свободную минуту целоваться с Лютером, который больше не мог так безжалостно мною командовать. Жалко же. Вместо этого я в любой момент строила дракону глазки, и он шел на попятую. А может, дело в том, что Кир, начавший еще в академии ходить к Фриде с мандаринами, которую посадили на больничной, каким-то неведомым образом поразил сердце вредной эльфийки Я, конечно, была против, но его подобная стерва в качестве девушки более чем устраивала. «Зато не скучно». Гордо говорил он и тащил ей очередной пышный букет роз, который она не менее гордо выкидывала из окна. Занятная, в общем, получилась парочка. Потом, правда, Кир розы собирал и снова дарил, и тут уже его помятый презент благосклонно принимали. Но... но это уже другая история. Главное, когда мы поехали на турнир в компании своих вторых половинок, то больше отвлекались на эти самые половинки, чем уделяли время самому турниру. А дома... Дума родители были в таком восторге, что становилось страшно. Матушка Лютера растроганно прижимала платочек к сердцу со словами «Ох, это молодость!», а потом снова начинала называть меня доченькой и милой Лизой. Я, конечно, на нее все еще немного дулась, но не сильно. Ведь главное, что она не против наших отношений и не мешает. А то, что я всего лишь одна из многих... Ну что ж... И я не ее видеть своей будущей свекровью хотела. Так что, по большому счету, мы были квиты. Что она, что мой папочка теперь стали лучшими друзьями, ходя под ручку на приемах и всем-всем рассказывая, что их деточки скоро поженятся. Они даже порывались планировать нашу свадьбу, отчего мне чуть плохо не становилось. Очень надеюсь, что до этого все же не дойдет». Иначе на нашу свадьбу будет приглашено минимум полгорода, а мы весь вечер будем с Лютером раздавать реверансы. Но по-настоящему нервничать я начала уже позже. Тогда, когда мы с Лютером через месяц после турнира и закрытия сессии поехали к нему в поместье. Туда, где жила его пожилая нянюшка. И встретила она нас клюкой. Серьезно, пожилая женщина грозно махала деревянно клюкой в воздухе, сердито приговаривая. «Явились бесстыдники. Уже все сороки мне наболтали, что вы вместе. Играчи, и сороки, и синицы. Ныкаетесь, безобразники, по углам десны друг другу чешете. А обо мне, старой беззащитной женщине, вы подумали?» «Тетушка Фаина!» Бросилась я к ней навстречу, и за излишний энтузиазм тут же получила по голове клюшкой. «Вот тебе вертихвостка!» «А я-то тут при чем?» Обиженно взвыла я. «Нянюшка, Лиза приличная девушка». Пытался вставить свое веское слово «дракон», за что тоже получил потемечку. «А ты вообще молчи. Столько лет я тебе говорила с девкой помириться, а ты все нос воротил». Я с интересом посмотрела на Лютера, но он задумчиво уставился на ближайшую ель, явно не расположенной к откровениям. «Я всегда знала, что вы были на моей стороне». Попыталась я подольститься к суровой женщине. Няня Лютера — единственный взрослый человек в его, да что уж греха таить, и в моем окружении, который искренне интересовался нашими проблемами. После того злополучного знакомства мы с драконом лишь иногда сталкивались на общих приемах и балах, каждый раз поливая друг друга ядом. А вот к его нянюшке я как-то неожиданно зачастила. В отсутствие ее бывшего воспитанника, конечно. Она кормила меня пирогами, рассказывала интересные истории и всегда была готова выслушать. А учитывая, что кроме нее мне и выговориться было, собственно, некому, то ничего удивительного, что я к ней зачастила. Лютера мы не обсуждали, даже иногда. Будто зная, насколько болезненна для меня эта тема, пожилая женщина всегда мудро обходила ее стороной. И лишь теперь я начала догадываться, что не просто так она отговаривала меня от юношеских влюбленностей. Там, конечно, кандидаты были и впрямь не очень, но именно тетушка Фаина помогала мне на них раскрыть глаза. Святая женщина. Ну что, стоите, остолопы. Тем временем поинтересовалась святая женщина у нас драконом. Проходите, нечего воздух своим дыханием коптить. Мы переглянулись и, как-то не сговариваясь, фыркнули. И нечего здесь рожи корчить? Погрозила нам пальцем нянюшка. Я еще сейчас у вас спрошу, когда свадьбу планируете. «Я, между прочим, не молодею, а от вас ни салатиков, ни тортика не дождёшься. Хоть на свадьбе поем». Я как-то резко смутилась, а дракон преувеличенно задумчиво достал из кармана коробочку с кольцом и покрутил в руках. «Предложение, говоришь, нянюшка?» Медленно растягивая слова, проговорил он. «А я вот думаю, когда же мне его сделать?» Я от восторга и удивления нервно запрыгала на месте. О, хорошее дело. Одобрила тетушка Фаина. Только суп сначала. Заходите, ешьте суп. Потом предлагаться будете. А я хоть посмотрю. Я обреченно скуксилась, а Лютер рассмеялся. Лиза, тебя смущает лишь то, что я готов тебе делать предложение стать моей женой сейчас, а не после супа? Я с опаской покосилась на клюку и закивала. После супа так после супа. Я вообще терпеливая. Взяв меня за руку, Лютер провел в дом, где я восторженно открыла рот. Весь дом был украшен белыми розами. «Мы старались», — гордо проговорила от двери нянюшка, убирая с глаз старческую слезу. Тем временем дракон достал кольцо и встал передо мной на колени. «Лис, я знаю, что мы еще очень молоды, но я правда очень боюсь, что тебя у меня уведут». Все же ты учишься в академии среди красивых и влиятельных мужчин. В общем, я не могу больше ждать. А я тем более. Ставила нянюшка. Я знаю, наше знакомство не задалось. Потом общение тоже оставляло желать лучшего, но... Но я хочу приложить все силы и всю оставшуюся жизнь, чтобы все исправить. Я улыбнулась, а старушка растроганно высморкалась. По-настоящему волнующийся дракон взял меня за руку. Тогда нас познакомили на пышном приеме в окружении большого количества незнакомых людей. Заставили играть на публику. От воспоминаний у нас обоих сжалось сердце. Сейчас же я хочу спросить тебя просто так, по-простому, в окружении только самого близкого человека. И то верно, я же и подскажу, ежели что-чего. Согласна ли ты... Ах, не выдержала я, прижимая ладошки к груди. «Ох!» — вторила мне тетушка. «Стать моей женой. Ой-ой-ой!» И жить со мной в любви и согласии, позволяя каждый день шагать вместе рука об руку, смотреть в одну сторону и честно делить горе и радости всю нашу общую жизнь. «Соглашайся!» — посоветовала женщина. Я не выдержала и засмеялась, одновременно кивая счастливому дракону. «Ладно», — уговорил драконище.